Глава шестая. Слезы за книжным шкафом. Утром они проснулись от того, что сверху на них что-то сыпалось. «Спасите — Спасите! — завопил простодурсон. — Помогите! — Дождь? — удивился Кавриксон. — Или не дождь? Капли, как ядра. Утенок высунул было голову и тут же юркнул обратно. С дерева летели шишки, сучья и старые гнезда. А под деревом стояла бармот с огромной палкой и колотил по веткам. Колотил и хохотал, хохотал и колотил. хо, -хо, -хо, -хо гудел он. «Охотнички-златорыбнички! Хо, -хо, -хо, хо Это был Пронырсен. «Нет, представляете себе, их Пронырсен! Неужели он крался за ними всю ночь, только чтобы засыпать их шишками?» Не взяли прекратить?» — крикнул Простодурсен. Они проворно вылезли из-под елки на простор. Птицы давно проснулись, а солнце досушивало рассу на траве. Шишками отлично топить. Их семечки полезны для мускулов. Я пришел их собирать, сообщил Пронырсон. А простаивайтесь за вас мне некогда. Ты зачем потащился за нами следом? спросил Кавриксон. Я за вами следом? Фу, я тут живу, ага. Ты переехал? Я переехал. Это кто еще переехал? Вчера под елкой никого не было. Еще сонные, они понуро спустились к речке, задорно плескавшейся совсем рядом. Прямо напротив них, на другой стороне близкучей речки, была нора с красивой дверью, точно как у пронырсона. И это была нора пронырсона. А речка — их старой доброй речкой, у которой все они живут. Оказывается, они всю ночь шли, а пришли домой. «А я что говорил?» — шепнул Простодорсон. «Все куры дуры». «Ты уверен?» — спросил Кавриксон. «Здесь никто, кроме Пронырсона, не живет. Если бы мы знали, куда пришли, то хотя бы выспались спокойно дома». «Че застыли?» — крикнул издали Пронырсон. «Золотую рыбку ждете?» «Да!» — оживился утенок. «Мы же ходили к каменной куропатке. Теперь нам надо выжить слезу из главного по золотым рыбкам, и они тогда как начнут прямо в руки скакать!» Простадурсон чувствовал, что но сейчас белый свет не мил. Еще бы! Он так мечтал о рыбке! Забросил пекарню, клюнул на удочку этой куропатки и всю ночь сбивал ноги, чтобы проснуться утром у своей реки. Простадурсон боялся даже взглянуть на него. К тому же он помнил, что Кавриксен обещал не открывать пекарню, пока у него не будет плескаться в банке рыбка золотая. Так они все с голоду подохнут, пожалуй. Очень хотелось Простодурсену утешить своего бедного друга. Он искал слова, чтобы помочь его горю, и не находил ни одного. В конце концов он все-таки обернулся к Кавриксену. Хоть улыбкой его согрею, так он подумал. Но ни черные тучи, ни горестные морщины не омрачали лицо Кавриксена. Он улыбался сам собою. — Что такое? — изумился Простодурсен. — Ты улыбаешься? — Каменные куропатки — птицы мудрые, — ответил Кавриксон. — Гораздо умнее, чем мы думаем. — Хитрее уж во всяком случае, — согласился Простодурсон, Умеют выманить у путника всю его еду и отправить его с глаз долой ночью по лесам шастать. Утенок резвился в мокрой траве, мыл перышки. Потом он взобрался на камень и подставил их солнышку на просушку. Пронырсен набил мешок шишек и теперь, качаясь, шел по старому рухнувшему дереву. Оно лежало, как мостик с берега на берег. «Пекарь Ха -ха -ха — Пекарь-мекарь! — крикнул он Кавриксону. — Твои ковришки-замухрышки крошатся, сухари, как пескари из А уж рыбовод из тебя получится еще хуже! Фух и он скрылся в норе совсем вместе и шишками, и смехом. — Ты когда-нибудь видел его в слезах? — спросил Кавриксон. Про нырсана? Разинул рот простодурсон. Нет, не видел. Тогда пошли. Торт будем печь, сказал Кавриксон. Правда? Ты не шутишь насчет торта? Нет, и я серьезно говорю. Мы с вами не успели глазом моргнуть, а они уже в четыре руки взбивали в пекарне крем. У запасливого Кавриксена нашлись коржи для парадного торта, пропитанные медом и пряным соусом из понорожки. Он хлопотал над ними, насвистывая и посыпая себя мукой, точно как в старые добрые деньки. Простодурсон был на подхвате, отцеживал заварение вишенки, приносил за листочки кудыки, натирал на мелкой терке миндаль. Но он не понимал, что происходит, и побаивался за Кавриксона. Сами подумайте, они промучились всю ночь безо всякого толка, а Кавриксон вдруг взялся мастерить парадный торт. Похоже... — начал он осторожно. — Похоже, мы куда-то не туда забрели. Точнёхонько куда куропатка велела. Беззаботно присвистывая, ответил Кавриксон. — Торт первый сорт! — в восторге крикнул утёнок. — Крем на креме, сверху крема! — Что ж мы тогда злоторыбника не нашли? — не сдавался простодурсон. Как не нашли, когда он нас шишками засыпал? — Пронырсен? — Ты думаешь, это Пронырсен? Он, конечно... «Нет, это не может быть просто наш Промырсон. «Еще как может!» «Но...» — растерялся Простодурсон. «Не но, а да!» — сказал Кавриксон. «Теперь мне нужна Спросонья, чтобы украсить торт!» Все мысли в голове Простодурсона вывернулись наизнанку. Он чуть не плакал. Неужели пекарь верит, что золотая рыбка плавает и плещется внутри Промырсона? И как он собирается ее оттуда достать? «Нет, это невозможно!» И неправда. Надо, чтобы все стало как раньше. Тогда все было понятно, а Ковриксон торговал свежими ковришками. Как ни печально, но печаль постепенно одолела Простодурсона. Он спрятался за книжный шкаф, где искал с просонью, и дал волю слезам. Они закапали на мох. Но золотая рыбка из них не вынырнула. Никакой золотой рыбки в его слезах не было, разумеется. Ты там плачешь? спросил Кавриксон. Да! всхлипнул простодурсон. Это не ты должен плакать, вмешался утенок. Но если ты ревешь, то я тоже. И теперь Кавриксон доделывал торт, а простодурсон с утенком плакали за шкафом. Слезы бывают разные, сказал Кавриксон. Он пришел к ним за шкаф с тортом. Торт получился белый с розовым. Он источал острый свежий дух весенней воскресной прогулки в цветущем лесу. «Эх, «Мы уже садимся утешаться тортом?» — деловито спросил утенок. «Нет», — ответил Кавриксон. «А что же мы будем с ним делать?» — шмыгнул утенок клювом. Слеза висела на его кончике. «Мы вынесем его на солнышко и пойдем вверх по речке». «Это, может, и не очень умно, но...» «Совсем не умно!» — ответил утенок. «Торт раскиснет!» Или на него какнет птица, и его вообще нельзя станет есть. Я не о торте, сказал Кавриксон. Тут распахнулась дверь, и вошли двое, ранее в истории золотой рыбки незамеченные. Это пришли Октава со Сдобсоном, как вы правильно догадались. Что говорят? Затараторила Октава. Знаете, что говорят? Подхватил Сдобсон. Где говорят? Удивился простодурсон. Говорят, пекарня закрылась до лучших времен, выпалила Октава. «Это правда?» — спросил Сдобсон. «Случись такое за границей, там бы...» «Все так!» — ответил Кавриксон. «Но сейчас мы идем в гости».